Любовь чаро. Брак это наше все. Том первый. Текст читала Яна Вахтина. Аннотация 2121 год. Открыта планета, на которой ощущается огромный дефицит женщин. С Земли готовят к отправке первую экспериментальную группу невест. Начальники экспедиции уже отчаялись найти безумца. способного взять на себя руководство девушками и их контактом с инопланетянами. Тут-то и подворачивается Альконта, матерая сваха, возглавляющая брачное агентство. За приличное вознаграждение она всем желающим готова найти мужчину или женщину по душе и кошельку. Увы, как это часто бывает, самой ей в любви катастрофически не везет. Из ее бывших можно составить небольшую, боеспособную армию, и на Земле девушку ничто и никто не держит. Поэтому она с радостью соглашается взять на себя миссию по поставке невест для инопланетян. Знали бы последние, что их ждет, тотчас закрыли бы Али доступ на свою планету. Особенно не обрадовался свахи правитель, и для этого у него имелись свои причины. Цикл, брак – это наше все.